Глава 53. Она почти сказала Да. Это нет, услышал слова, о которых почти перестал мечтать. Он недоверчиво отметил, что Елена не пыталась отстраниться. Она прильнула к нему, и он в полной мере ощущал запах ее кожи, свежий, с примесью лаванды и почему-то имбиря. Это вот готов был поспорить с самим собой, что парфюмом она не пользовалась. Это ее собственный аромат. Например, вчера от нее пахло страхами и усталостью, которые перебивали все остальное. От светлых всегда отдавала морозцам, но здесь так много других примесей. Простой в то же время головокружительный букет, ровно как и она сама. Елена, закрыв глаза, отвечала на его поцелуй. Что ж, прямо сейчас ему этого вполне достаточно для счастья. Этим утром он готов подарить ей весь мир, да любой из миров. Ее пальцы, будто случайно, скользнули по его шее. Она осторожно касалась его кожи, до конца не веря в свою смелость. Он обратился вслух. Вот в комнате напротив возится ее мамочка. Судя по звукам, Фелиция зашнуровывала туфли и скоро заглянет к дочери. Внизу Эдриан вылез из своего передвижного кресла и, делая тропкие шаги наверх, держась за перила всего лишь одной рукой. «Сова? Ого, она тоже что-то задумала. Какой беспокойный у них дом!» Несведь разразилась негромким шипением. Выбрала момент, чтобы продемонстрировать характер. Но и Этвуд не собирался упускать свой. «Так ты подтверждаешь помолвку?» Прошептал в ухо девушки демоническим голосом. «Не тем, который властный, а тем, которым из колодцев и зеркал соплеменники искушали монашек. Только здесь нельзя переборщить. Иначе подумают, что он уже все решил. Поэтому Этвуд добавил капельку дрожи. Или же легкая неуверенность пролезла сама». Устав отвлекаться, он запустил обе ладони в ее густые волосы, расплетая косу. Елена постаралась сфокусировать на нем взгляд. Даже в очках это давалось ей с трудом. Одновременно граф зафиксировал, что леди Фелиция остановилась у выхода из своей комнаты. Либо что-то забыла, либо о чем то задумалась. «Что ты имеешь в виду?» — выдохнула девушка. «Разве мы не помолвлены? Ты сначала заявил об этом у Осборнов, потом надел на меня кольцо, далее поцеловал, чтобы закрепить его свойства». И оно действительно работает. Представляешь, вчера... Это немножко другое. Ты должна захотеть сама. Если не в виде просьбы, то прозвучать как сильное желание». Елена не выдержала и улыбнулась. «Хорошо, Энтони вот граф Арбас. Или Марбас, как назвала тебя вчера тетушка, Или не тетушка. Я подтверждаю нашу помолвку. Перед демонами, людьми и перед чертогами. выражая согласие выйти за тебя. Кстати, у нас есть какие-то временные рамки?» и использовать этот период для подготовки к свадьбе». Энтони не смог сдержать вздох облегчения. Но Елена тут же вздрогнула в его руках, потому что за окном резко закричала птица, скорее всего, ворона. Ниясать в ответ вместо шипения разразилась треском. Вдалеке прогремел раскат грома. «Что это значит? На небе не облачко?» Она спрятала голову у него на плече. Просто эти слова услышали все заинтересованные стороны. «Ты умница!» «И так доходчиво объяснила?» Арбас ласково чмокнул Елену. «Такой симпатичный вздернутый носик невозможно оставить без внимания». В этот момент в незапертую дверь влетела леди Фелиция, размахивая зонтиком, как палашом. «А ну, убери руки, чудовище! Мы уезжаем после обеда! Правда, Елена, ты все растолковала этому господину!» «Я бы хотел, чтобы вы, леди, остались еще на несколько дней. До свадьбы, которую мы с невестой сыграем здесь, в Уорренстоуне. Был бы счастлив видеть и вашего супруга». «Хотя круг будет теснее, не придумаешь, вы же родители Елены». Елена поспешила вмешаться. «Мам, я вчера все сказала. Мне надо было поговорить с Этвудом, мы побеседовали. Я согласилась с тем, что помолвлены по-настоящему. Как ни крути, но связь между нами настоящая. Впрочем, мы и дату еще не знаем. Вот как? Да он воздействовал на тебя, как у них принято». Леди Фелиция выставила на граф один из своих перстней, а затем перевела его на дочь. «Хм, не вижу. Но все равно не показатель. Значит, задурил голову ласковыми речами. Браслеты не жмут, солнышко? А вы, граф, уже объяснили невесте, как именно заключается брак с одним из высших демонов. Если вы на это согласны, то вовсе не очевидно, что девочку это устроит». Это вот чувствовал, как кровь потихоньку закипала. Но и ссориться с будущей тёщей не в его интересах. Елена заметила оковы в критической ситуации — потому что гадючник собрался то ли выпить ее, то ли насильно разорвать нашу связь. Страдания возникли из-за того, что я потянул за кандалы, чтобы вернуть ее в этот мир. Они исчезнут, когда мы заключим брак. Необходимость в них отпадет. Фелиция картинно расхохоталась. Она отставила зонтик в сторону и теперь разглядывала пейзаж из окна. Потом развернулась и кивнула на птицу. то что еще такое? Очередная попытка купить любовь моей девочки? Я требую от вас искренности вот, чтобы вы шаг за шагом описали, что произойдет во время брачной церемонии. Не тревожьте Леди. Я обязательно поведаю невесте о наших ритуалах. Мне важно, чтобы она постепенно погружалась в историю и культуру бездны, а вы, в свою очередь, объясните, как вышло, что молодая и практически взрослая девушка не подозревала о том, что является света, чем за которым идет охота. Непременно, вздернула подбородок Фелиция, мне, в отличие от вас, скрывать нечего. В едва прикрытую дверь постучали. Все трое не сговаривая, собернулись, чтобы увидеть юного лорда. Доброе утро! Радостно воскликнул мальчик. Я услышал необычные звуки, как будто у вас тут птица. Я не мог дождаться и поднялся сам, сам. Вы представляете? До этого мне всегда помогали тетушка или Герберт. Но тут он заметил да и замер в нерешительности. А кто этот господин? Леди Елена, у нас были планы позаниматься, к тому же здесь сова. Надо и для нее что-то придумать. Вы же не уйдете с ним? «Без вас так скучно!» Его нижняя губа задрожала. «Это... это тот демон, который приехал с нами!» Поспешила успокоить мальчика Елена. «Наверное, он почти освоился на Мидиусе и теперь мало чем отличается от нас с тобой». вот кивнул. Как не жаждал он этого момента многие годы, но сейчас растерялся.